Глава двадцать вторая. Триумф Безликова. Внизу сражавшиеся маги еще держались, хотя силы их стремительно иссякали. То и дело кто-то из них падал на землю, раненый или убитый. Внимание людей тем временем привлекла яркая белая точка, быстро пересекшая чернильное небо и зависшая над площадью, где сражались Джан, Вел и Ларри. «Это еще что?» выкрикнула Джоан. Не хватало им очередной напасти. Вел не торопился с выводами. Он не сводил взгляды с точки, а затем произнес. «Фабиан!» «Что?» «Это Фабиан!» повторил шеф департамента. Джан и Ларри недоуменно посмотрели на него, а через миг все поняли. «Что он делает?» «Спасает Нуарвиль и всех нас», ответил ей шеф. Едва он договорил, белый магический луч ударил из точки в небе и устремился к земле. Там, где он коснулся асфальта, хотя из-за высотных зданий никто этого не увидел, взорвался яркий свет, через миг накрывший волной улицы Нуарвилля. Маги наблюдали, как сияющая стена подбирается все ближе, но спастись уже не успевали. Ларри воздвиг земляной вал, пытаясь защититься, Но магическая волна прошла сквозь него и остальных людей, не причинив им вреда. Зато демоны, которых достигал свет, рассыпались прахом. Вскоре в округе не осталось ни единой живой темной сущности. Свет померк, а битва закончилась столь внезапно, что многие маги этого даже не поняли. Взгляды Ларри, Вела и Джоан были прикованы к зависшей в небе белой точке. После выброса магической силы та стремилась вниз, а затем исчезла за ближайшей высоткой. Ларри опомнился первым. «Держитесь! И вниз не смотрите!» крикнул он Джоан и Вэлу, а затем сосредоточился. Асфальт вокруг них прочертила глубокая трещина. Выросли импровизированные каменные поручни, за которые тут же ухватились Джоан и Вэл. После земляная платформа Подчиняясь воле элементалиста, поднялась в воздух и понеслась в сторону здания, за которым исчез безликий. Оказавшись над нужным перекрестком, Ларри аккуратно опустил платформу, и они спрыгнули на землю. Тут же заметили демона, который стоял чуть поодаль от них, запрокинув голову и подняв лицо к небу. Демон почуял их присутствие. Он повернулся к людям. и его глаза зловеще полыхнули. Магом не нужно было никаких знаков, чтобы все понять. «Он обратился!» — в ужасе крикнул Вэл. Шеф департамента почувствовал, будто по жилам вместо крови струится жидкий лед. Безликий обрел физическую форму, и это значило лишь одно. Фабиан мертв, а демон получил свободу, к которой стремился веками. Громкий голос спровоцировал Безликова. Он тут же рванулся к Вэлу, но маг вскинул руку, заставив демона остановиться. Вэл стиснул зубы, пытаясь сдержать темное создание. Но ему, несмотря на все его выдающиеся способности, долго контролировать волю могущественного Безликова было крайне сложно. «Ларри!» – позвал Вэл. «Помоги! Не дай ему сдвинуться с места!» да, шеф. отозвался тот. «Что будете делать?» «Попробую спасти Фабиана!» Ларри приподнял руки и, повинуясь его воле, асфальт и земля вокруг демона вздыбились. Они обволокли его конечности и крылья, лишая возможности двигаться. «Нужно удержать его любой ценой!» сказал вэл «Да!» отозвался Ларри, слой за слоем покрывая землей тело Безликого. Глаза вела вспыхнули тем же белым огнем, что пылал в глазах демона. Происходившее в реальном мире шеф департамента дальше не видел. Он оказался в темном, холодном и пустом пространстве. Границ его не было видно из-за клубящейся вокруг дымки. Вела смотрелся. Ни проблеска света, ни звуков. Сплошный мрак и тишина. Дело плохо. «Фабиан!» Когда ответа не последовало, Вэл двинулся вперед. Он ускорил шаг, затем и вовсе побежал, выкрикивая имя своего ученика. Но слышал лишь гнетущую тишину. Пространство, в которое он попал, казалось было бесконечным. Вэлл бежал и бежал, но скоро выбился из сил. Он перешел на шаг, не переставая звать Фабиана. Внезапно ему показалось, что он что-то услышал. «Фабиан!» Еще один шаг, и тьма расступилась, выпуская из своих объятий фигуру человека. Тот сидел на коленях, упираясь руками в темный пол. Вэл подскочил к нему, и человек поднял голову. «Фаб!» — голос Вела дрогнул. На первый взгляд это был он. Однако Вэл слишком хорошо знал своего ученика, чтобы без сомнений определить. С Фабианом что-то было не так. Он изменился. Вэлл присел рядом и коснулся его плеча. «Эй, это я, Валентайн». «Вэлл? Да, да, знаю», – как-то испуганно ответил Фабиан. «Что было? Я не могу вспомнить». «Ты обратился, чтобы защитить Нуарвиль». Но это потребовало слишком много сил безликого. Он занял твое тело, получил физическую оболочку. Он заменил меня. Да. Где я, Вэл, Что происходит?» Наставник прикрыл глаза, подбирая нужные слова. Он-то знал, что происходит. И его это совсем не радовало. Тот, кто сидел перед ним, был не Фабианом. Это лишь его воспоминание о самом себе. Все, что от него осталось. Но все же крохотный шанс оставался. «Это то, что осталось от твоего сознания», ответил наконец манипулятор. «Я едва смог отыскать тебя здесь. Безликий практически уничтожил тебя. По пути я не встретил ни одного твоего воспоминания, ни одного мыслеобраза. Я успел, кажется, в последнюю секунду. У тебя есть шанс, Фабиан. Твоя воля сильна. Именно поэтому ты, поэтому твое последнее воспоминание о себе еще существует. Но этого недостаточно. Нужны другие воспоминания. Ты должен вспомнить все, чем когда-то жил. Только так ты сможешь вернуться, вытеснить демона из твоего тела, Борис. Возвращайся, ты нужен нам. Мы ждем тебя. Мы, люди, которым ты дорог, твои друзья. Я, Ларри, Джан. Мы не хотим тебя терять. Ты не можешь забыть Ларри. Вы же столько лет дружите. А Джан, она полюбила тебя, подарила то, в чем ты так отчаянно нуждался. Я же вырастил тебя, мой мальчик. Вспомни себя. Вспомни нас, и сможешь вернуться. Пока вэл говорил, в пространстве за его спиной проносились мутные образы близких. Они дрожали и мерцали, подобно раздираемым помехами изображениям на испорченной кассете. У тебя еще есть шанс победить Безликова. Фабиан, я больше не могу находиться здесь. Демон силен. Он сопротивляется, а я слабею. Прошу тебя. Возвращайся к нам. Фабиан смотрел на него странным отрешенным взглядом. Понял ли он то, что хотел сказать ему Вэл? Прежде чем оставить Фабиана, он взял его за руку и крепко сжал ледяные пальцы, но уйти не успел. С правой стороны он заметил белое свечение и оглянулся. К ним плыло странное мерцающее облако. Зависнув рядом с Велом. Облако медленно приняло очертания Лизы Тайлер. От изумления он потерял дар речи. Вэлл не сводил взгляда с погибшей заклинательницы. Девушка выглядела так же, как в последний день своей жизни, в белой рубашке с подкатанными рукавами и черных брюках. Несколько светлых прядей собраны на затылке небольшой заколкой. «Лиза!» — воскликнул Вэлл. «Это ты? Как это возможно?» «Здравствуйте, господин Морган!» Голос умершей девушки прокатился эхом в пустоте. Она осмотрелась, будто пыталась понять, где находится, а затем снова повернулась к Фабиану и Велу. «Теперь я знаю, что мы приходим в этот мир с определенной целью. Моя цель, похоже, состояла в том, чтобы помочь вам и Фабиану защитить Нуарвиль от демонов. Поэтому я не ушла совсем. Все время находилась рядом, не могла окончательно покинуть мир живых. Но сейчас я готова идти дальше». Лиза присела на колени рядом с Фабианом. В ее глазах светилась радость. «Спаситель, наставник, друг, я ни секунды не колебалась, решив прийти тебе на помощь. Я рада, что смогла спасти тебя. Не виню за то, что со мной произошло». Это был мой выбор. Надеюсь, ты об этом вспомнишь по возвращении. Живи, Фабиан, будь счастлив. Ты этого достоин, несмотря ни на что. А моя способность заклинательницы демонов поможет тебе совладать с существом, занявшим твое тело. Поэтому прими этот дар. Лиза протянула руку и коснулась лба Фабиана. Очертания его тела засветились а силуэт девушки начал потихоньку таять. «Лиза!» Она повернулась к Веллу. «Спасибо вам, господин Морган. Вы предоставили мне шанс выяснить, кто я, раскрыть мои способности. Теперь я ухожу навсегда, но не чувствую ни боли, ни разочарования. Напротив, я бы еще раз прожила короткую, но полную событиями жизнь мага-оперативника». «Прости меня!» – тихо произнес Вэлл. В его глазах застыли слезы. «Это я виноват в том, что ты ушла от нас так рано. Ты многого могла бы добиться!» Лиза покачала головой. «Нет, вы не виноваты. И Фабиан тоже. Я сделала этот выбор. Не стоит жалеть. Не стоит держать меня. Я готова уйти. Принимаю это всей душой». «Прощайте, господин Морган. Возможно, когда-нибудь мы встретимся снова. Прошу вас, передайте Ларри и Джоан, что я была счастлива познакомиться с ними». Она улыбнулась. Вел протянул к ней руку, но девушка уже исчезла, оставив их с Фабианом одних. Он последний раз взглянул на ученика, все еще сидящего на коленях. Вел правда верил, что Фабиан способен победить Безликова. В тот же миг в реальном мире огонь в глазах вела погас. Шеф ослаб и повалился на землю. Джан подскочила к нему. «Вэлл!» — выкрикнула она, пытаясь растормошить его. Ларри продолжал удерживать Безликова при помощи земной стихии, но силы стремительно таяли. По его лицу градом катился пот. Демон развел лапы и крылья, отчего комья земли вперемешку с кусками асфальта разлетелись по разные стороны. Ларри тяжело дыша опустился на колени. Сквозь застилавшую глаза пелену он видел силуэт безликого, приближавшегося к Веллу и Джоан. Ничего не происходило, облик демона не менялся. У Велла не получилось, а значит битва проиграна. Ларри стиснул зубы. Фабия, она больше нет, но скорбеть о друге он будет позже. Сейчас они должны уничтожить демона. Нельзя позволить владыке остаться в их мире. Джан вскинула руку, но телекинетический удар не нанес безликому существенного вреда. Она попыталась удержать демона на месте, но ей было не по силам тягаться с ним. Джан заслонила собой шефа. По ее щекам безостановочно текли слезы. Нет, Ларри снова призвал свою стихию, и земля под безликим затряслась. Тот повернул горящие глаза к элементалисту и взмахнул лапой. Ларри ощутил, будто его придавило к асфальту чем-то невероятно тяжелым, и покорился силе демона, который уже направился к более легкой добыче. Вдруг на полпути демон остановился. схватился за голову и забил крыльями. Вес давящий на тело мага ослаб, и Ларри смог выпрямиться. Он с удивлением смотрел на мечущегося безликого, готовясь в любой момент атаковать. Внезапно крылья, хвост и рога начали медленно растворяться в воздухе. Над пустынными улицами разнесся разрывающий барабанные перепонки вопль. Безликий упал. Он катался по земле и визжал. сопротивляясь непонятной силе. В конце концов его тело исчезло в ослепительной вспышке, от которой Ларри даже закрылся рукой. Когда свет погас, на том месте, где секундами ранее корчился демон, лежал обнаженный человек. Ларри на мгновение замер, а затем подскочил и бросился к нему. Упав на колени, он увидел Фабиана, целого и невредимого. Магические шрамы на его коже слабо мерцали, но вскоре свечение погасло. Ларри коснулся его шеи. Живой! С облегчением выдохнув, Ларри сорвал с себя пиджак и накрыл им друга. — Ну и сукин же ты сын, Фаб! — истерически расхохотавшись, сказал он, а затем выкрикнул. — Он жив! Ларри обессиленно повалился на землю, уставившись в темное ночное небо и продолжая смеяться. Опираясь спиной на уложенные друг на друга подушки, Фабиан читал и слушал музыку. Французский исполнитель пел о том, что всегда будет рядом со своей возлюбленной, если та будет в нем нуждаться, и наказывал ей не забывать его имени. Фабиану нравилась эта песня, и на миг он даже оторвался от чтения, вслушиваясь в слова, И проговаривая их про себя. Краем глаза Фабиан заметил, как открылась дверь в палату. Он обернулся и тут же против его воли на губах появилась широкая улыбка. Навестить его пришли Вел, Ларри и Джан. Фабиан снял наушники и отложил книгу, а затем сел, свесив ноги и посмотрел на подошедших к койке друзей снизу вверх. Как ты дружище? поинтересовался Ларри, тронув его за плечо. «Выглядишь отлично!» Фабиан развел руками. Он считал, что выглядит чертовски глупо, в бледно-синей больничной пижаме. «Спасибо, что пришли. Все хорошо. Хочу поскорее выписаться. Надоело лежать и ничего не делать». «Ты под моим личным контролем, Фабиан?» с шутливой строгостью сказал Вэл. «Но кто бы сомневался!» «Тебя серьезно истощила битва с Безликим. Ты едва не умер», — резонно заметил Ларри. «Так что будь добр, полежи еще денька два. Мы один раз тебя почти потеряли, больше не хотим». «Ладно уж», — проворчал Фабиан. «Только ради вас еще поваляюсь». «Всего два дня», — вступила в разговор Джоан. «Потом вернешься к своей жизни и работе». «Нет», — вдруг заявил вэл Потом еще два дня дома, уже под присмотром Джоан. Щеки Джан порозовели, и она рассмеялась вместе со всеми. О такой компании можно только мечтать, весело подбодрил ее Фабиан. С необычной для него нежностью тот посмотрел на Джоан, отчего улыбка Вэлла стала только шире. Он искренне радовался за своего ученика. Тому в самом деле всегда недоставало тепла и любви. Но теперь в жизни Фабиана появилась Джоанн, и Вел мог больше не беспокоиться. «Лоуренс, составь-ка мне компанию», — попросил Вел. «Хочу кое-что уточнить у врача». «Конечно, шеф. Фаб, дружище». Ларри крепко пожал его ладонь. «Был рад видеть. Надеюсь, скоро увидимся в более приятной обстановке». «Я тебя понял», — прячу улыбку, — ответил Фабиан. Когда Ларри с Веллом вышли, оставив их наедине, Джан взяла его руку в свои ладони и спросила. «Ну как ты?» «Хорошо. А если честно?» «Честно? На самом деле, Джан, я чувствую себя прекрасно. Не стоит беспокоиться. Поверю тебе на слова». «А что? Я здесь только и делаю, что сплю и ем, ем и сплю. Как я себя еще должен чувствовать?» «Ладно, хорошо, что ты поправился». Он не сводил с нее взгляда. «Спасибо, что пришла. Я очень рад тебя видеть». Джоан улыбнулась. «Как дела во внешнем мире?» – спросил Фабиан. «Все по-старому. Потихоньку восстанавливаем город после битвы. Городские службы помогают. Еще несколько месяцев, и никто и предположить не сможет». что на улицах разворачивалась настоящая война. «Война», — вздохнул Фабиан. «Надеюсь, больше подобное нам переживать не придется». «Я постоянно думаю о том, что мы живы только благодаря тебе. Ты спас целый город, тысячи, если не миллионы жизней, пожертвовав собой». «Разве это что-то меняет?» — спросил Фабиан, нервно теребя край одеяла. Люди все равно будут бояться и ненавидеть таких, как я. Если бы они только знали... Нет, не нужно, — резко возразил Фабиан. Уж лучше пусть остается как есть. Я привык, и мне даже нравится. Никто не трогает. Идеально. И общаться я не особо люблю. Джоан рассмеялась. Это уж точно. Обойдусь небольшим обществом. Твоим. «Ларри и Вела, Мне за глаза!» Жан нежно улыбнулась, и он почувствовал, что тает. Но кое-что омрачало его радость. Жан, пока приходил в себя, я кое о чем вспомнил. Точнее, о ком?» Она вопросительно приподняла брови. «Лиза, она была там со мной. Благодаря ей я смог справиться с Безликим и вновь подчинить его своей воле». Не знаю, что именно произошло, но она, кажется, передала мне свой дар заклинательницы. Джан кивнула. Да, Вэлл все рассказал. В ее голос пробралась печаль. Она просила его передать нам с Ларри, что была рада познакомиться. Я скучаю по ней, Фаб, сильно. Мне ее так не хватает. Она на секунду прикрыла глаза руками, но тотчас отняла ладони от лица. «Да», — тихо согласился Фабиан, беря Джоан за руку. «Я тоже по ней скучаю. Если бы не она... Но Орвиль спас не я один, а вместе с ней. Было бы здорово, если бы люди узнали о ее вкладе». «Но как рассказать, не раскрывая секрет Безликова?» «Никак, наверное. Мы будем помнить о ней и ее подвиге вечно». Они замолчали. Каждый из них думал о Лизе. Она сказала, что, возможно, мы когда-нибудь встретимся. Нарушил тишину Фабиан. «Знаешь, если после смерти мы сможем быть рядом с теми, кого любим, то такой конец и страха не внушает. Так что кто знает?» Фабиан закивал, соглашаясь с ней. «А что все-таки этот дар значит для тебя?» спросила вдруг Джан. «Неужели ты теперь способен контролировать демонов?» «Вряд ли», – пожав плечами, ответил Фабиан. «Не думаю, что это работает именно так. Скорее, я теперь просто смогу лучше контролировать безликого, да и только. Посмотрим, к чему все приведет. Думаю, в самое ближайшее время я это выясню». Снова повисла тишина, и Джоан вздохнула. «Ладно, Фаб, мне пора бежать». «Вечером еще зайду. Дождешься?» «Конечно. Тебя я готов ждать хоть вечность». Фабиан притянул ее к себе, обняв за талию, и она прижала к груди его голову. Склонившись над ним, Джоан коснулась щекой его волос. Спустя несколько мгновений она отстранилась и, поцеловав Фабиана на прощание, ушла. Оставшись в одиночестве... Фабиан снова надел наушники и включил музыку. Он откинулся на подушки и закрыл глаза, мысленно возвращаясь к тому, что произошло с ним за последние несколько месяцев. За столь короткий период его жизнь несколько раз перевернулась с ног на голову и обратно. Каждое из событий оставила свой след в его душе, определила дорогу, которой он и пришел к этому дню. Все это обязательно скажется на том, что его ждет дальше. Фабиан знал, что готов ко всему, и впервые в жизни он в свое будущее смотрел с искренним оптимизмом.